В окрестностях Кана, Франция, год 1361 от Рождества Христова. Вивьену пришлось ждать окончания задания ещё полмесяца. Поимка Анселя оно так и не увенчалась. Некоторые наводки оказывались слишком давними, другие были неверными, третьи и вовсе ложными. Каким-то непостижимым образом Анселю удавалось обходить все капканы инквизиции, будто ему и впрям помогал сам дьявол. Ренар не давал по этому поводу уже не первый год, Вивьен же присоединился к нему только сейчас. На сей раз безуспешные поиски раздражали его не меньше. После разговора с Ренаром он буквально чувствовал, как время утекает сквозь пальцы, и шансы поговорить с Элизой тают день ото дня. Он нетерпеливо ждал, что Лоран отзовёт своих подопечных обратно в Руан, но епископ не спешил этого делать и присылал депешу за депешей. Вивьен и Ренар методично опрашивали каждого, кто мог хоть что-то знать о Банселе. Одна из наводок привела их в Дарн-Италь, и они изумились, узнав, что Ансель имел наглость скрываться так близко к Руану. Впрочем, Ренар изначально счёл этот след сомнительным. Наводка привела их к местной распутнице по имени Люси. Разговоры с инквизицией она явно опасалась, но Вивьену удалось убедить её, что ей ничто не угрожает. После этого женщина поведала о человеке по имени Ансельс, с которым она встречалась в Дарнетале. Остальные предварительно опрошенные свидетели называли его Даниэлем из Клюни, но Люси настаивала на том, что имя Ансель он назвал лишь ей одной, когда они уединились в его комнате. Рассказ этой женщины потряс молодых инквизиторов. Ринаре вовсе решил, что она наплела чего-то лишнего или видела не с Несанселем де Куттом. Однако Вивьен понимал, что их свидетельница не лжёт. Одно её имя от чего-то заставляло его содрогнуться. Люси Байль, думал он. Похоже, Ансель так пытался что? Искупить вину И похоже, это сломило его, раз он изменил одному из главных заветों своей веры. Проклятье, страшно подумать, каково ему сейчас. Он остановил поток этих мыслей, сосредоточиваясь на рассказе Люси. Когда она завершила свою историю, Вивьен обсудил услышанное с Ренаром и предпочёл сделать вид, что согласен со скепсисом друга. То, что рассказала эта женщина, было совсем не похоже на Анселеда Кутта, которого они знали. Но это слишком похоже на то, что мог бы сделать Ансель Асье, говорил себе Вивьен, и эти мысли вызывали в нём дрожь. Судья рану молодинки Зитре вынуждены были сообщить, что след Анселя оборвался в Дарнетале. После этого епископ, похоже, сдался и приказал своим подопечным вернуться в Руан нищим. Почти сразу Вивьен решился слаться на дурное самочувствие и попросил Ларана позволить ему провести день вне службы. Как ни странно, епископ дал на это добро, не задав лишних вопросов. Вивьен чувствовал, что Ларан после казниры не стал относиться к нему иначе. Он, похоже, ощущал тяжёлый груз вины, о котором напомнил ему Доборд. Обрадовавшись такому исходу, Вивьен сообщил Ринару, что отправляется в Кан, чтобы поговорить с Элизой. Дождавшись сумеречно-предрассветного часа, он незамеченным выскользнул с территории постоялого двора, на котором жил, и потратив часть сбережений на то, чтобы взять лошадь из конюшни вне черты города, так он подумал, что вызовет меньше подозрений. Направился в сторону Кана. Он гнал лошадь, что было сил, чтобы успеть обернуться за день, и надеялся, что обратно вернётся уже не один. Недалеко от ворот Канн Вивьен остановился в поле и позволил лошади отдохнуть. Его внимание привлекла целая россыпь ярких полевых цветов по правую руку. И он спешился рассеянно, подойдя к ним. Если Элиза всё это время жила в Канне, она, надо думать, была почти лишь на возможности лицезреть полевые цветы, подумал он, вспоминая о том, что Кан почти полностью состоял из каменных зданий и был окружён плотной стеной. Сняв с пояса нож, Вивьен присел в скоплении цветов, стараясь как можно меньше затаптывать траву. Перед тем как срезать первый цветок, он очертил вокруг него круг лезвием и лишь потом аккуратно, будто чтобы не потревожить, ловко надрезал стебелёк. Он не помнил дословно, что шептала Элиза, когда проделывала тот же ритуал с травами. Но чего-то решил, что дарить ей цветы, срезанные так, как она привыкла, будет правильно. На сбор небольшого букета ушло довольно много времени, однако Вивьен подумал, что эта потеря драгоценных минут не напрасна. Осмотрев получившийся букет, он улыбнулся и поспешил снова вскочить на лошадь. До Кана оставалось совсем немного.